Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. представляет. н Хайт. Ставка на себя. Как увидеть возможности, не упустить их и построить карьеру мечты. Перевод с английского Александры Усачёвой. Текст читала Марина Титова. Предисловие. Каждый из нас помнит то самое чувство, охватившее мир в начале пандемии COVID-19. Будто всё разом вышло из-под контроля. По мере того, как вирус распространялся по планете, привычные аспекты жизни, казавшиеся незыблемыми, один за другим шли прахом. Работа в офисе встречи с близкими, мероприятия, путешествия. Главным для всех стало одно — сохранить здоровье. Сейчас, когда я записываю эти мысли, за окном июнь 2021 года, и то гнетущее чувство постепенно сходит на нет благодаря научно-техническим успехам, таким как изобретение спасительных вакцин. Мы возвращаем контроль над жизнью, и в недалёком будущем нас ждёт возможность для трансформаций, которая выпадает раз в сто лет. Как не упускать подобные шансы? Наверное, многие об этом задумываются. Мы нуждаемся в подсказке. Энн мой бывший личный помощник, чейф о и близкая подруга, в своей книге напоминает, что переломные моменты — часть каждой жизни и карьеры, и они наступают, хотите вы того или нет. Chief of Staff, специалист, являющийся правой рукой руководителя и вовлечённый в решение важнейших вопросов в разных областях бизнеса, воплощает идеи и планы руководства в конкретные бизнес-процессы. Он может решать локальные проблемы и спорные ситуации, пока руководитель выстраивает стратегию. Перемены случаются постоянно. Переход к постпандемийному миру тоже станет историческим рубежом, Но едва ли последним существенным сдвигом в нашей жизни. Чтобы найти в критических моментах новые перспективы, нужно стратегически переосмыслить имеющиеся возможности. Это делается в несколько этапов. Предстоит подумать об основополагающих принципах вашей жизни, пересмотреть приоритеты и ответить на вопрос, что и почему вы цените. Это нелегко. Но честная книга о переменах, испытаниях, целеустремлённости и обретении новых смыслов появилась как раз вовремя. На первых же страницах Энн даёт совет, необходимый всем, чья жизнь вышла из-под контроля. Делайте ставку на себя. В 2006 году, когда Энн впервые позвонил настойчивый специалист по подбору кадров, Она собиралась стать профессором скандинавистики, а не личным помощником руководителя компании Google, спикером и специалистом по стратегии лидерства. Сотруднику HR приходилось звонить еще трижды, прежде чем Эн согласилась хотя бы на экскурсию по кампусу Google. Но его настойчивость себя оправдала. Эн поставила на то, что именно она сможет помочь нашей команде в выполнении миссии. Произошло это в самый важный период моей карьеры и истории всей компании Google. Эта ставка стала решающей. Когда Энн пришла к нам работать, у неё сложилась репутация профессионала, который всё стремится делать безупречно и при этом отличается скромностью и тактом. Она ко всему готовилась заранее. Она повышала продуктивность всех окружающих. Скорее всего, эта способность появилась у неё благодаря тому, что в семье она была старшим ребёнком из семерых. Её родители — потомки фермеров из штата Айдаха. Отец служил на Аляске военным лётчиком и пилотировал истребитель F-4 «Фантом». Казалось, Энн умела быть сразу в нескольких местах, руководила проектами в Лондоне и Нью-Йорке и одновременно возглавляла группу в штаб-квартире в Калифорнии. Но главное, она поднимала командный дух и побуждала всех двигаться вперёд и добиваться самого высокого результата. Для меня всегда была загадкой, как она всё успевала. Но, прочтя эту книгу, я понял суть её метода и нашёл корни её самоотверженности. В каждой главе Энн рассматривает примеры и бизнес-уроки своей карьеры, которые в дальнейшем предлагает слушателю опробовать на практике через прохождение карьерных спринтов. Вы анализируете ситуацию, оцениваете перспективы и используете полученные знания на своем уникальном пути к плодотворной жизни, профессиональной и личной. Эти спринты подтверждают, что уроки, которые мы получили в Кремниевой долине, актуальны в любой сфере. Особенно эта книга подойдет тем, кто хочет использовать открывающиеся возможности для достижения новых целей. Через три года совместной работы Энн зашла ко мне в кабинет для серьёзного разговора. Она чувствовала, что готова к следующему важному шагу в карьере. У неё была привычка ставить чёткие цели на шесть месяцев или на год вперёд, но в тот день она поступила иначе. Такой должности, как «Чиф оф в нашей компании не существовало. Энн просто изобрела её. Она составила перечень задач, которые сумеет решать в этой роли, и доказала, что ей это поможет развить определенные навыки, а нашей компании — выйти на новый уровень. До появления этой книги я до конца не понимал, сколько N пришлось побегать и сделать электронных таблиц, чтобы найти новые способы внести значимый вклад в развитие компании. Разработанная ею стратегия поможет и вам занять активную позицию и наметить будущий карьерный рост вне зависимости от того, каким бизнесом вы занимаетесь. Сегодня должность ЧИФО встав стала стандартом в индустрии высоких технологий. Из книги вы узнаете о наших ошибках. Одни были серьезными, а над другими мы сейчас смеемся. Случай из второй категории пришёл мне на ум, когда я читал о бизнес-ритуалах Энн для повышения стойкости. Один из них — обязательные утренние тренировки. Я очень благодарен Эн за то, что она не стала включать тот эпизод в свою книгу. Однажды, решив улучшить физическую форму, я вместе с Энн пошёл на высокоинтенсивную интервальную тренировку. Было раннее утро. Занимались мы возле парковки, куда ставили машины все наши коллеги. В тот день они могли наблюдать, как я изо всех сил стараюсь поддерживать темп, заданный N, но всё равно становлюсь наглядной иллюстрацией принципа, который мы проповедуем в Google. «Терпите провал как можно раньше, терпите провал как можно чаще». Принцип «терпите провал как можно раньше, терпите провал как можно чаще» Принят войти индустрии, чтобы выявлять возможные неполадки и устранять их на ранних этапах разработки продукта. Кажется, я пропустил следующую тренировку, но Энн оказалась права. Испытания укрепляют жизнестойкость. Нам всем нужно ставить перед собой новые амбициозные задачи. Мне потребовался весь мой запас прочности, когда в 2011 году я стал председателем Совета директоров Google после десяти лет работы в должности исполнительного директора. Я хотела воспользоваться этим и переосмыслить принципы лидерства. Все мои непосредственные подчинённые сменили роли. Кроме н Лишь она отчитывалась непосредственно передо мной, когда мы вступили в эту новую фазу. Сохранив после реорганизации небольшую команду, Энн смогла выстроить то, что я впоследствии назвал «возмутительно хорошим управлением». В книге она подробно рассказывает, как ей это удалось, начиная со структуры и подхода к кадрам до принципов сотрудничества и обмена информацией. Для нас было крайне важно понимать, что все мы — команда, и каждый готов подставить плечо другому. В 2017 году я выступил с речью, где после меня слово брал президент Франции Эммануэль Макрон, недавно заступивший на этот пост. Энн заметила, что я сильно нервничал, хотя в целом мне это не свойственно. Но я правда был на пределе. И не только из-за высокого уровня мероприятия. Весь мир тогда проходил через значительные изменения, которые делали будущее туманным. Для речи я приготовил несколько обнадеживающих высказываний на темы, которые волновали многих людей, особенно по поводу быстрого развития технологий. Присутствие Энн и ощущение командного духа помогли мне высказаться в тот момент, когда слова должны были быть услышаны. Билл Кэмпбелл, коуч самых влиятельных руководителей Кремниевой долины, однажды сказал мне, «Твоя должность делает тебя управленцем, но лидером тебя делает команда». Мы вступили в переломный момент на пути к постпандемийному будущему и получили шанс на обновление, поэтому миру нужны хорошие лидеры. И человек, который посвятил карьеру поиску новых великолепных горизонтов для себя и окружающих, не мог сделать нам лучшего подарка, чем книга «Ставка на себя». Эрик Шмидт, соучредитель «Шмидт Фьючерс», «Экссео» и председатель Совета директоров Google Введение В 2003 году я чуть не убила Джозефа Безоса. Слава богу, на этом моя карьера не закончилась. Я расскажу об этом и о многом другом. Такого вы нигде больше не услышите. Я прошла извилистый и необычный карьерный путь в уникальное время, и с таким набором действующих лиц что подобное вряд ли может повториться. Много лет я провела бок о бок с тремя выдающимися лидерами, основоположниками Amazon и Google. Возможно, вы обратили внимание на эту книгу, заинтересовавшись подробностями жизни этих исключительных людей и влиятельных компаний или уникальным духом Кремниевой долины. Но, надеюсь, вы также найдете здесь ценные уроки и вдохновения, которые дадут импульс для обновления вашей жизни и карьеры. Эта книга — попытка ответить на вопрос, почему три выдающихся руководителя из сферы IT, Джозеф Безос, Мариса Майер и Эрик Шмидт, в своё время выбрали меня на должность правой руки и поручили мне воплощать их стратегии в самые напряжённые, бурные периоды. Я поделюсь открытиями, позволившими мне Выработать тот подход к работе, который оказался наиболее полезен моим руководителям, намногое вдохновил их, сделал ещё продуктивнее. Вы узнаете, как работал эффект катализатора в наших отношениях и как он способствовал достижению самых громких успехов. Теперь я готова стать катализатором для вас. В сердце душа этой книги откроются читателю, который готов вносить личный вклад в глобальные результаты своей компании. Я хочу, чтобы за время, которое мы проведём вместе, у вас появилось ощущение уверенности в будущем, чтобы вы смогли повторно инвестировать в себя и создать себя заново. Новые возможности есть всюду, но лишь для того, кто умеет их искать. Если вы сейчас занимаете руководящую должность, то найдете в книге «Эффективнейшие практики и модели лидерства». Их я переняла от всех SEO, с которыми работала. Еще я расскажу вам, каких сотрудников стоит привлекать, мотивировать и развивать ради успеха команды. Вам также потребуется найти уникальные факторы повышения продуктивности. Я проработала в Google 12 лет что в мире высоких технологий означает сто лет. Я задержалась там так надолго, потому что снова и снова перестраивала себя внутри одной среды вместо того, чтобы искать зоны роста за пределами компании. В этой книге вы узнаете об атмосфере, которую необходимо создать инициативным подчинённым для постоянного роста и достижения сверхрезультатов. Моя история. Путь проб и ошибок. Эта книга — отчёт о моём профессиональном путешествии, где я не только наблюдала зарю интернета, но и осмелилась сыграть в его развитии свою роль. Я признаю, что удачи и привилегии были весомым вкладом на ранних этапах моей жизни. Мне повезло родиться в семье, которая ценила образование и смогла его оплатить. Я выросла в хорошем районе, где внедрение инноваций происходило буквально за окном. Даже характерная скандинавская внешность повышала шансы на то, что мой труд высоко оценит. Всего этого я не добивалась сама. Но, надеюсь, результаты моей упорной работы, эксперименты и умение менять ориентиры окажутся для вас полезными и вдохновят, независимо от того, где начался ваш путь. К подробностям судьбоносного дня, когда я чуть не убила Джоффа Безоса, мы вернёмся позже. А сейчас скажу главное. Пройдя испытание огнём, я осознала, что могу выбрать либо уклониться от трудностей и потерпеть крах, либо выстоять и повести всех за собой. Я пережила приключения, испытания, страдания, конфузы. Я одержала победы более суровые и яркие, чем могла себе представить. Не обязательно жить в Кремниевой долине, быть под началом директора-миллиардера, или иметь диплом университета Лиги Плюща, чтобы распахнуть двери в мечту и перенять методы работы успешных людей. Эта книга для каждого, у кого есть яркие цели или просто уверенность в том, что вы достойны большего. Вы стремитесь изменить жизнь и выйти на более высокий уровень? Вы только получили первую работу и думаете, как превратить ее в ступеньку, ведущую карьере вашей мечты? Вы на середине пути и хотите добиться долгожданного повышения или занять роль лидера? Вам хочется получить больше бонусов, уважения и признательности за вносимый вклад? Вы живете дерзкой мечтой, которую больше никто не понимает? Я помогу вам. Я научу вас находить возможности для продвижения, даже если сначала кажется, что вариантов нет. Я покажу, как перенять образ мышления бесстрашных инноваторов, поверить, что ваша мечта достижима, и начать беззастенчиво ее воплощать. В этой книге я использую свой профессиональный путь в качестве кейса, но ни в коем случае не потому, что он идеальный. Просто, когда мы смотрим на успешных людей, порой кажется, что их высокие результаты не поддаются объяснению совершенно недостижимы, из-за этого мы даже не пытаемся повторить их путь. Поэтому... Я рассказываю свою историю и демонстрирую, как можно адаптировать эффективные практики наиболее успешных бизнес-лидеров для простых людей, как вы и я. Я предлагаю уникальную точку зрения на профессиональные перспективы, которые вам не смогли бы дать даже мои бывшие руководители. Я выделила и собрала в одной книге общие направления, из которых сплетается полотно эффективной работы. Никому, кроме меня, еще не удавалось пройти рука об руку с тремя успешными инноваторами в области высоких технологий и увидеть, как они преодолевают серьезные препятствия и переживают трудные периоды. Эта книга не ода героям. Мои руководители не были идеальными, и я не стану выставлять их такими. Однако из любого полученного опыта я извлекала уроки, на основе которых составила модель, помогающей достичь хороших результатов. Предупреждаю, здесь вы не найдёте интригующих закулисных сплетен. Я сама ни одной не знаю. Я написала эту книгу, потому что твёрдо верю в демократию в интернете и право каждого заявить о себе. И ещё я верю в демократию успеха. Секреты Кремниевой долины не должны оставаться только в руках элиты. Они помогут каждому раскрыть потенциал, и многого добиться. Мир как никогда прежде нуждается в вас. Нуждается в том, чтобы вы строили будущее, исходя из своих уникальных возможностей. Нуждается в том, чтобы было больше голосов, свежих взглядов, инсайтов и разнообразного опыта, чтобы впереди нас ждали надежда, радость и мир на Земле. Чем скорее вы займёте своё место, тем скорее поможете другим. Благодаря нескольким ежедневным привычкам Вы построите жизнь, о которой мечтаете, и создадите наследие, которым сможете гордиться. Даже если вам кажется, что в определенном кругу или на определенном этапе карьеры ваши возможности ограничены, вы все равно можете отыскать путь к счастливой жизни. На этих страницах вы найдете инструменты, которые помогут вам взять под контроль жизнь и судьбу. Вы научитесь фокусировать поток мыслей, Выбирать получение новых знаний, а не идеальное выполнение рутинных задач. Чувствовать больше значимости и удовлетворения от работы. Искать способы на что-то повлиять, даже если сейчас у вас мало или вообще нет полномочий. Налаживать связи с коллегами и наставниками, которые поддержат и вдохновят вас, когда вы пойдете на осознанные риски. Открывать в себе лидерские качества. Искать возможности для роста, и браться за проекты, которые больше соответствуют вашим ценностям, чтобы жить ярко и с удовольствием. Строить надёжную базу из своей компетентности, уверенности и опыта, чтобы черпать из неё силу и находить ориентиры. Использовать повышение инвестиций, лидерские возможности и увлекательные проекты. Уверенно и чётко демонстрировать команде руководителей и коллег свой потенциал, даже если вы всё ещё на этапе развития. Эта книга поможет вам проанализировать ситуацию, в которой вы находитесь, оценить свои перспективы и начать применять полученные знания на практике. В результате вы разработаете личную формулу, чтобы доказать состоятельность ваших амбиций и привлечь нужных союзников и наставников. В конце каждой главы вас ждет карьерный спринт, список практических заданий, которые помогут вам применить усвоенные бизнес-уроки. В IT-компаниях спринты — распространённая практика. Это повторяющиеся серии ограниченных по времени действий, нацеленных на разработку сложных проектов. Марафоны по достижению целей могут отпугивать длительностью, их страшно даже начинать. А спринты помогают нам неуклонно, шаг за шагом, двигаться к воплощению масштабных идей. Так вы проводите инженерный анализ своей дерзкой мечты и получаете больше удовлетворения от работы. Я покажу вам, как построить маршрут к идеальной карьере и как начать полноправно гордиться новой, счастливой версией самого себя. Вы станете главным героем своей жизни и вдохновением для всех вокруг. Вы готовы? Пришло время сделать ставку на себя. Поехали!